Рассказ про бельчонка по имени Орешкин. Написано для маленькой Норы. Это рассказ с хвостом. Нет, не так. Это рассказ как раз без хвоста. Ну, в общем, это рассказ про рыжий пушистый хвост, который принадлежал бельчонку по имени Орешкин. У него ещё был брат, которого звали Вкусничка. Еще ещё у них была целая куча всяких двоюродных. Они жили на опушке на самом берегу озера. А на середине озера был остров, поросший деревьями и орешником. Среди деревьев и орешника стоял дуплистый дуб, а в дупле жил филин по фамилии Старый Браун. Однажды осенью, когда орехи поспели, а листья орешника были некоторые зелёными, а некоторые уже золотыми, орешкина вкусничка и другие бельчата вышли из лесу и подошли к краю озера, к самой воде. Они сплели небольшие плотики из прутьев и поплыли на остров к старому брауну за орехами. В лапках у каждого бельчонка был мешочек и весло. А принадлежавший ему хвост, каждый из них, распушив, ставил парусом. А еще они поймали трех жирных мышей в подарок старому Брауну. Они положили свой подарок на пороге дупла. После этого вкусничка и другие бельчата низко поклонились и очень вежливо сказали. «Старый мистер Браун, окажите нам любезность, позвольте набрать орехов на вашем острове». Но Орешкин был исключительно дерзким бельчонком. Вместо того, чтобы отвесить поклон, он дергался, точно красные вишни на ветке, и распевал. «Эту загадку не знает никто. Маленький красненький в красном пальто, с палкой в руке, с камнем в мешке. Отгадай и прибавится пенс в кошельке». Эта загадка была стара как мир, так что старый мистер Браун не обратил на Орешкина ровно никакого внимания. Он, как всегда, прищурил глаза, и заснул. А бельчата набили мешки орехами и к вечеру поплыли домой. На следующее утро они вновь вернулись к Филину на остров. Кусничка и другие бельчата привезли с собой жирного крота, положили его перед старым Брауном на пороге и сказали, «Мистер Браун, будьте столь великодушны, позвольте нам еще пособирать орешки на вашем острове». Но от Орешкина разве дождешься уважения? Он начал приплясывать, щекотать Брауна крапивой, и при этом он пел «Старый мистер Б, вот загадочка тебе! хитти пить у ограды, хитти-питти за ограды, а коснётесь хитти-питти жизни, будете не рады, кусь!» Мистер Браун неожиданно проснулся и унес корота в дом. Он захлопнул дверь прямо у Орешкина перед носом. Вдруг тоненькая ниточка дыма поднялась над дубом, и Орешкин, заглянув в замочную скважину, запел. «И в дупле полно, и в дому полно, а нальешь его в тарелку, глядь, а там сухое дно». Бельчаты рассыпались по всему острову и набрали полные мешки орехов. А Орешкин набрал жёлтых и красных шариков с дубовых листьев, уселся на пень старого бука и забавлялся шариками, поглядывая на дверь мистера Брауна. На третий день бельчата поднялись рано-рано и отправились на рыбалку. Они поймали в подарок старому Брауну семь жирных миног. Они переплыли озеро и причалили под кривым деревом на Филиновом острове. Кусничка и шесть других бельчат несли каждый по миноге. А у Орешкина не было никакого подарка. Он бежал впереди и распевал. «Как-то раз в пустыне спросил меня монах, сколько земляники зреет на волнах, я ему ответил вежливо вполне, столько, сколько карпов спеть на сосне!» Но старый мистер Браун не интересовался загадками, даже если ему подсказывали ответ. На четвёртый день бельчата привезли в подарок старому Брауну шесть жирных жуков. А для него они что, сливы в сливовом пудинге? Каждый жук был завёрнут в лист щавеля, а лист был скреплён сосновой иголкой. Но Орешкин по-прежнему распевал, как настоящий невежа. «Старый мистер Б, вот загадочка тебе! Мука англичанка и фрукт испанский в синем — Встретились однажды под ужасным ливнем. Долго обсыхали в очень жаркой печке. Если угадаешь, дам тебе колечко. И все это было просто смешно, потому что у Орешкина не было никакого колечка и дать ему старому Брауну было абсолютно нечего. Все остальные бельчата гоняли по всему острову за орехами, а наш Орешкин надрал цветов шиповника и натыкал в них сосновых иголок. Он решил подарить их малиновкам вместо подушечек для булавок. На пятый день бельчата привезли в подарок филину дикого мёду. Он был такой сладкий и липкий, что бельчата облизали себе пальчики после того, как выложили мёд на камни перед дверью. Они стащили его у шмелей, которые жили на самой-самой макушке холма. Орешкину Орешкин в это время подпрыгивал и пел «Жу-жу». «Жу-жу! Когда я обрел через перевал, я летучих свинок повстречал с желтыми шейками, с желтыми спинками! Я счастлив, что встретился с этими свинками!» Старый мистер Браун с отвращением посмотрел на нахального Орешкина, но мед он съел весь. На шестой день, а это была суббота, бельчата снова приплыли на остров, и это было уже в последний раз. Они привезли с собой только что снесённое яичко в камышовой корзиночке в качестве прощального подарка старому Филину. А веселый Орешкин скакал перед ними, смеялся и горланил. «Шалтай, болтая, лежал на траве, с белым покрывалом на лысой голове. Сорок врачей лечили его, не смогли поделать с Шалтаем ничего». Орешкин становился всё нахальнее и нахальнее. «Старый мистер Б! Старый мистер Б!» Хекамор, хекамор влез на кухню на спор. И вот королевский повар совсем не знает теперь, как Хекамора, как Хекамора выгнать из кухни за дверь. Орешкин приплясывал, как солнечный лучик, но старый Браун все еще молчал и не говорил ни слова. Орешкин не унимался. Он скакал и вопил и завывал, как ветер. И, наконец, подпрыгнул с разбегу и вскочил прямо на голову старого Брауна и послышался шелест крыльев. И раздался шум драки, и разнеслось очень громкое «Биу!». Остальные бельчата бросились в рассыпную и попрятались в кустах. Когда они осторожненько, оглядываясь по сторонам, вылезли из кустов, то увидали, как старый Браун тихо сидит на пороге, и глаза у него закрыты, будто ничего не случилось. Но Орешкин находился в его жилетном кармане. Кажется, тут и конец всей истории. Но это не так. Старый Браун понёс Орешкина в дом, взял его за хвост и решил спустить с него шкуру. Но Орешкин стал вырываться изо всех сил, и хвост его переломился как раз на две половинки. И он ринулся по лестнице и выскочил в чердачное окно. И до сего дня Если вы увидите Орешкина на дереве и попытаетесь загадать ему загадку, он будет швырять у вас палками и топать ногами, и ругаться, и кричать. Чок-чок-чок! Кур, кур ку ку